11 это состояние длилось наверное вечность потом безжалостный звон будильника выдернул ее из сна розе вскочила пытаясь уцепиться руками за воздух и бормоча слова навеянные ей ночным кошмаром не заставляй меня смотреть на тебя не заставляй меня не заставляй она увидела кремовые стены диванчик с претензией на роскошь светка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 Потом подумала, что никогда еще не задавала таких дурацких вопросов. Конечно, она не привыкла засыпать в ночной сорочке, а просыпаться голой. Даже четырнадцать лет брака с Норманом не подготовили ее к чему-то настолько странному. Она поставила будильник обратно на столик, спустила ноги с кровати. «Ого!» – вскрикнула она, пораженная и испуганная болью в ступнях и бедрах.